Услышав новости по радио, она птичкой слетела с кровати и судорожно ухватилась за телефонную трубку. — Проверь мои драгоценности, Байнд! — Прошу прощения, мадам, но сейф... сейф пуст. Вызывайте полицию! Полицию! Я выезжаю! Миссис... Алекс Джексон, в прошлом фотонатурщица, а в настоящее время жена миллионера, дремала в шезлонге на борту собственной яхты. Щелчок радио, звонок мужа, и она осталась без своих любимых изумрудов. Джонни появился на террасе в свитере с длинными рукавами, чтобы прикрыть царапины. Он был небрит и чувствовал себя такой же развалиной как Генри и Марта. При его появлении Марта взвизгнула: «Убийца! Заткни свою вонючую пасть! Ходячее кладбище бюрштексов!» «Я никого не убивал! Слышишь? Врешь! Врешь! Ты хотел украсть ожерелье Элмальди и нас!» Но она увидела, как ты открываешь сейф, и ты убил ее, сукин сыну, блюдок-недоносок. Ты нас всех засыпал. Она стала бурно рыдать, тряся своими толстыми жирными щеками. Я не убивал. Не убивал. Голос Джонни дрогнул. Я... я был женщины. Спросите Джильду. Женщина отвезла меня к себе. Генри посмотрел на Джильду. утвердительно кивнула. Ее зовут Хелен Буф. Это богатейшая нимфоманка. Ее муж сейчас в Нью-Йорке. Она хотела меня... Я был у нее до четырех утра. А кровь на мне это моя кровь. Это ты собираешься рассказать полиции? А почему нет? Это правда? Ты думаешь... Что богатая замужняя женщина станет беспокоиться о твоем алиби и скажет, что спала с тобой? Джонни сел, у него подкосились ноги. Но я клянусь, клянусь, что я верю тебе. Джильда положила руки ему на плечо. Он ни на что не годен, прорыдала Марта. «Нам надо убираться отсюда», — с напором заявил Генри. «У нас есть деньги, и мы можем упорхнуть. Надо собираться». «Нет», — возразил Джонни, — «уезжать отсюда сейчас нельзя ни в коем случае. Это подозрительно. Арендная плата уплачена вперед». Я не убивал эту даму, но нам надо найти убийцу. Мы теперь все в одном мешке, и никто отсюда с места не двинется. Необходимо выждать. Если даже нас и арестуют, то что они могут нам предъявить, а? Улик ведь нет никаких, но нужно положить деньги в банк, если нас возьмут. «С деньгами!» В этот момент раздался звонок в дверь. Это приехал Шульман со своим телохранителем-негром. «Деньги? Обратно!» Первое, что сказал он визгливым голосом. «Я не имел и не буду иметь дел с убийцами!» «Какие деньги?» С металлом в голосе поинтересовался Джонни. «У тебя ведь есть красивые камешки!» «Не вернешь!» — продолжал визжать Шульман. «Пусть мне не жалко, лишь бы не связываться с убийцей. Я позвоню в полицию и сообщу, кто украл ожерелье. У полиции нет против нас никаких улик. А то, что ты работал у Рейнов, что Марта провела пять лет в тюрьме, а твоя отсидка и карточка в полиции, жесткого допроса Марта с Генри не выдержит. Будь спок. Давай деньги, или я звоню». Джонни немного поколебался...